Год 1902. Письмо 45-е. Великому князю Николаю Михайловичу. 1902 год. Января 5 -го, Гаспра. Дорогой Николай Михайлович, если вы помните в одном из свиданий наших в Гаспре, я говорил вам, что имею намерение написать письмо государю, примечание первое. Здоровье мое не поправляется, и, чувствуя, что конец мой близок, я написал это письмо, не желая умереть, не высказав того, что думаю об его деятельности и о том, какая бы она могла быть. Может быть, что-нибудь из того, что я высказываю, там и будет полезно. Вопрос для меня теперь в том, как доставить это письмо так, чтобы оно попало прямо в руки государя. Я помню, ваш совет и последовал ему, и письмо это, хотя и откровенно осуждает меры правительства» но чувство, которым оно вызвано, несомненно, доброе, и, надеюсь, так и будет принято государем. Не можете ли вы мне помочь доставить это письмо непосредственно тому, кому оно назначено? Если вам почему-нибудь неудобно это сделать, будьте так добры, телеграфируйте мне. Нет. Если же вы согласны сделать это, то телеграфируйте «Да, и я сейчас же пошлю письмо вам или в Петербург, кому вы укажете». Примечание второе. Пожалуйста, простите меня за то, что, может быть, злоупотребляю вашей любезностью. Я делаю это потому, что мне кажется, извините меня за мою самонадеянность, письмо это может иметь хорошие для многих последствия. А к этому, сколько я понял вас, вы не можете быть равнодушным. С совершенным уважением и искренним сочувствием остаюсь готовый к услугам Лев Толстой. 5 января 1902 года. Гаспро. Примечание. Осенью 1901 года по инициативе великого князя Николая Михайловича произошло его знакомство с Толстым, лечившимся в Гаспре. «Он мало интересен, сообщал Толстой Черткову. Том 88, письмо 644. Второе. Николай Михайлович 13 января телеграфировал о своем согласии. Конец примечаний. Страница пятьсот вторая.